Главная ценность. Главная ценность, которой обладают люди – их разум. В разуме истинная сила человека. Без разума жизнь человека проходит в потемках и в страхе. Только разум может разогнать суеверие. Страх перед смертью, боязнь и заботы, которые не устрашаются ни звоном доспехов, ни грозным оружием, которые не робеют ни перед золотом, ни перед властью, но напротив пребывают всегда среди царей и властителей смелым». Второе, пятидесятое. Человеку необходим прежде всего здравый смысл, иначе ни на что будет опираться в познании природы. Все обосновать и доказать нельзя, да и не надо. Надо ли доказывать, что существуют тела? О существовании тел говорит здравый смысл. Достаточно здравого смысла, чтобы признать очевидное существование тел. Но одного здравого смысла мало, ибо в мире существует много неочевидного, к познанию которого надо идти путем рассуждения. Поэтому необходимо и острое суждение. Обращаясь к своему адресату, Луквец говорит, перестань... Лишь одной новизны устрашаясь, наше учение умом отвергать, а сначала суждением острым исследуй его и взвесь, и коль прав окажусь я, сдайся, а если не прав, то восстань и его опровергнем». Второе – с 1040 по 1044. Лукреция не требует, чтобы его учение принималось на веру. Он призывает к научной дискуссии, он готов встретить опровержение своего учения, но не волевое, не авторитарное, а научное, опирающееся на острое суждение. Придавая громадное значение показаниям чувств, Лукреция видит их ограниченность. Эту неполноту чувственного восприятия должна восполнить мысль. Страница 239. Мысль беспредельна. Вселенная не дана в чувственном восприятии, ибо она беспредельна, и она может быть охвачена только беспредельной мыслью. Ведь... Коль лежащему вне за пределами нашего мира нет пространства границ то стараемся мы доискаться что же находится там куда мысль устремляется наша и улетает наш ум поднимаясь в паренье свободном второе с 1044 по 1047 Вот это свободное парение ума, не порывающее, однако, со здравым смыслом и с чувственной картиной мира, не приходящее в противоречие с чувствами в тех пределах, где они действуют, и является главной ценностью человека». Но чтобы такое свободное парение было возможным, необходима свобода от сознания заботы и страха. Для такого освобождения надо освобождение от излишних потребностей. Телесной природе нашей достаточно только не страдать. Но от телесных страданий не спасают ни богатство, ни власть. Человек одинаково мечется от лихорадочного жара и на узорчатых коврах, и на грубой подстилке». Найти покой и отдых телу можно и на берегу ручейка под ветвями высоких деревьев для этого не требуются хоромы с золотыми изваяниями ночные перы резной потолок золочёный серебро и злато